В МГИМО Сергея приняли сразу на второй курс. И вовсе не потому, что ректор приятельствует со смоленскими. Старые профессора хорошо помнят медалист Ирочку Смоленскую, девичья. А смоленский клан опять привел в движение свои дрыхлевшие щупальца. Просто юноша стоил того. Не надо отдать должное экзаменаторам. Данный факт был объективно оценен. Араба и форси говорящего абитуриента аккуратно отстранили от экзаменов, провели мимо деканата сразу в кабинет ректора и долго гоняли по всем разделам. Да. — э -э -э -э -э Матушку вы перещаголяли. — Да, молодой человек, перещеголяли. «Да, с небольшими натяжками можно сразу диплом давать», — резюмировал ректор. «Но, видите ли, да, в нашей практике подобные прецеденты отсутствуют, так что, да, да и не поймут нас, если мы вдруг...» «Да, в общем, ступайте, голубчик, на второй курс, такое у нас уже бывало». Так что милости просим. Учебу Вундеркинд начал с циничного шантажа и выбивания для себя особых условий. Происходило это следующим образом. Записав лекцию на видео, шантажист производил экспресс-анализ, отлавливал препода на кафедре Блабранской, либо еще где, и проникновенно сообщал. — Вот тут у вас ошибочка. Добрейший Виктор Дмитриевич, тут неверно ссылка, а здесь вы вообще грубо отклонились от темы. Всего за пару, восемнадцать грехов и три критических ошибки. Если вы считаете, что я не прав, опровергните меня. Только, прошу вас, аргументированно, без давления авторитетом и снисходительных интонаций. Были и такие, что пытались опровергать. издавались лишь после упорной борьбы. Но в основном профессура вообще, как загадочная птица-говорун, всегда отличалась умом и сообразительностью. Сразу интересовались. «И чего ж ты хочешь, грамотный ты наш?» Грамотный и приятно удивлял тем, что не хотел вообще ничего. «Упаси Бог!» Вмешаться в металлические нюансы учебного процесса – это целиком ваша прерогатива. И разумеется, никто не собирается сообщать ректору старому другу семьи обо всех этих огрехах. Это же мелочно, низко и так далее. А вот материалом я владею как минимум на четыре семестра вперед. Посему уведомляю. Лекции ваши посещать мне недосуг. Нет, нет, на семинары и зачеты приходить буду, это обязательно. Поймаете на незнании, воля ваша, ставьте пару или незачет. Договорились? Ну вот и чудесно. Извините за отнятое время. Примерно таким же образом был обработан курсовой на предмет посещения всех остальных занятий. кроме тех, что имели целью оценить уровень знаний студента. Профессора добросовестно пытались опустить взорвавшегося птенца на зачетах и семинарах, но, увы, вредный негодяй ни разу не дал никому повода позлорадствовать на предмет своей некомпетентности. — Доставьте вы его! — посоветовал декану ректор, краем уха услышавший, — о неких нюансах в отношениях профессуры с вундеркиндом. А то дождетесь... Да, защитит втихаря в МГУ диссертацию на да, типичные ошибки профессуры МГМО и способы борьбы с ними. Да, оставьте, пусть ходит как хочет. Итак, справка по состоянию обучения в ВУЗе на начало подготовки Третий по счету акций – учится неохотно, лишь бы матушке угодить. На лекции, практические, коллоквиумы и вообще все, кроме семинаров и зачетов, кладет с прибором, а в отведенно для вышеуказанных форм обучения время занимается наблюдением за потенциальными объектами предстоящих акций. В частности, за гостиницей «Мэдисон Кавказская». первый же день наблюдения проклюнулась интересная деталь а на третий день стало ясно что данная деталь приятна сердцу дивера закономерность диверы вообще закономерности любят и пунктуальных товарищей очень ценят с пунктуальными работать приятнее они точно в обозначенный срок наезжают на мины установленные на привычном маршруте и не утруждают снайпера подготовка нескольких запасных позиций. Каждое утро в 9.30 плюс-минус 10 минут парадному крыльцу Кавказской подъезжала неброская пятерка BMW. По ступеням спускался стройный молодой чечен с дипломатом в сопровождении пары соплеменников постарше и покрепче. Троица садилась в пятерку, а та мягко брала с места и убывала за угол. — Интересный чемоданчик, — отметил Сергей. — И вообще, интересная закономерность. Дальнейшее наблюдение с подсадкой на хвост показало, что БМВ ежедневно катается по одному и тому же маршруту — Кавказская Конверсбанк. Время в пути — немногим более двадцати минут. По прибытии молодой чечен в сопровождении все той же парочки заходил в банк, а обратно появлялся минут через пятнадцать. Вот, собственно, и все, задумался Сергей. Никаких перехваток, пыток, вербовок. Канал отслежен с полоборота. Посредством простого наблюдения можно работать. На первый взгляд задача казалась невыполнимой. Маршрут по форме представлял собой почти правильную полуокружность и пролегал по оживленному центру, где любое ДТП сразу вызвало бы большущий ажиотаж. Лихие джигиты сами подсказали выход. В конце первой трети маршрута пятерка беспардонно заруливала в пустующий по зимнему времени сквер. Проскакивала 200 метров по пешеходной аллее и, уловив паузу в потоке транспорта, с гробым нарушением ПДД вылетала на автостраду, сокращая таким образом общую протяженность маршрута примерно на четверть. Впервые обнаружив такой нездоровый соскок, Сергей ломиться за машиной чеченов по сферу не стал, а просто прибавил скорость и помчался по окружности. прикинув по карте, где должны выехать нарушители. И минут через десять обнаружил искомую пятерку у подъезда Коммерсбанка. На следующий день подъехал туда пораньше и подождал. Лихие товарищи прибыли в установленное время и всего-то экономии каких-нибудь 5-7 минут. И чего скачут? Обратно-то нормальным путем возвращаются. Неужто их пост ГИБДД у развязки смущает? Так там такой поток, надо сильно постараться, чтобы на тебя обратили внимание и притормозили. Впрочем, Сергей не стал долго ломать голову по поводу мотивов, заставлявших детей гор рисковать бампером ради незначительной экономии времени, а просто принял к сведению — Вот эта нездоровая закономерность в данном конкретном случае была для него как нельзя более кстати.